Никакой спешки. Всё делаем осторожно и аккуратно, негромко говорил Валита, не снимая рук со штурвала. Кресло второго пилота захватил Сигурд, готовый прийти на помощь в любую минуту. Остальные заняли позиции у двери в кабину и с нетерпением ждали чудес. Будьте внимательны, осталось 12 секунд. Ромель взгрился на магнитной подушке, медленно скользя в воздухе на высоте 2 м. Под брюхом шелмака простёрлись сероватые с коричневыми прожилками полы этой дороги. Справа и слева выстроилась колонната гигантских деревьев. Лес был мрачен как никогда. Ветер нагнал облаков с гор, и сквозь кроны проникало слишком мало света. Пришлось включить посадочные прожекторы корабля. Снижение гравитации на 5,2% от нормы, быстро проговорил Сигурд, глядя на дисплей под обзорными окнами кабины. 3 2 1 Я невольно зажмурился. В глаза ударил яркий свет восходящего солнца. Роммель продолжал плавно лететь над землёй, но дорога и лес исчезли, заместившись гористой местностью с пепельно-седыми скалами и пятнами снега у их подножий. Отлично. Всё прошло как по маслу. Лола откинулась на спинку сиденья. Джентльмены, держитесь покрепче. Врубают атмосферные двигатели. Челнок с вечкой ушёл вверх. Собаки подняли отчаянный скулёж, и даже благовоспитанный доктор высказался в том смысле, что кое-кого следует пристрелить на месте за такие шуточки. Прошу извинить, дурная привычка. Галита пояснила, что слегка перестаралась и включила автопилот. Добро пожаловать на Карфаген. Мы находимся в северном полушарии, 64 параллель. Интересующая нас точка находится примерно в 1700 км к юго-западу. Сигнал маяка чёткий. Мои орлы докладывают, что готовы нас принять. Не боялись оставлять людей в одиночестве на неисследованной чужой планете без средств личной защиты? По любопытству, доктор. Всякое может случиться. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет, справедливо заметил Валита. В нашем деле без риска не обойдёшься. Произойти что-либо экстраординарное. ПМК, командуя группой, передал бы всю информацию по линии планка примикум на борт Ронмеля. Кроме того, комплекс снаряжения входят штурмовые винтовки. А Рамон Аурига хорошо научен с ними обращаться. А Урига? Махмуд иса доктор. Если не ошибаюсь, это глава личной охраны вашего уважаемого батюшки. Вспоминаю эту фамилию по событиям на Марсе в конце февраля. Казаков рассказывал Арамон сейчас выполняет роль моего телохранителя. С ним ещё двое отморозков из числа папиных церберов. А остальные научный персонал. Я могу быть знаком с кем-то из ваших коллег, спросил Гельгув. Борис Валентинович достаточно обеспечен для того, чтобы нанять самых крупных учёных, а я достаточно долго вращался в академической среде. Ошибаетесь, угодно слово. Папа делает ставку на талантливую молодёжь. которые в обычных земных университетах еще расти и расти до ученых степеней и высокооплачиваемых постов. Более чем разумная политика, могу вас уверить. Ребята зарабатывают колоссальные деньги. Им доступна любая, самая редкая техника и открыт доступ к информационным ресурсам всего мира. Отдача невероятная, особенно если учитывать их увлеченность делом и страстное желание работать. Впрочем, о научном руководителе вы могли слышать. Арман Клавье, кафедра теоретической физики Сорбонны. Как вы сказали? Клавье на углу Гильгофа образовались благородные морщины. Ну, конечно же, тот самый доктор Франкенштейн, о котором года 3 назад писали все газеты. Осуждён на 35 лет за убийство с отягчающими обстоятельствами. По его вине погибли 8 студентов. Суд посчитал, что взрыв в лаборатории не был случайным. А через полгода господин Кловийе самым таинственным образом исчез из тюрьмы Тамполь в Ка Париже. Поиски не дали результатов. Ваша работа. Папина фыркнул валита. Кловийе невиноват, судебная ошибка. Так зачем же умному человеку, вполне способному послужить человечеству, принявшему образ моего родителя, гнить за решёткой? Организовать побег было несложно. Без взяток не работает машина нашей жизни. Затем Метро Армана и его семью переправили на Марс в Кидонию. Теперь он счастлив настолько, насколько может быть счастлив серьёзный учёный, столкнувшийся с загадкой вселенского масштаба и колоссальной значимости. А остальные в его группе, юноши бледные с горящими взорами, компания жадных до знаний и денег вундеркиндов, считающих моего отца полубогом. Если бы за такую человеческую черту, как практичность, давали орден в трёх степенях, то Борис Валентинович стал бы полным кавалером с бантом и наградной саблей, заключил Гильго. Жаль, что в молодости он направил свою энергию <coughs> в предосудительное русло. Кто из вас без греха пусть первым бросит камень, индифферентно отозвалось Лола. За спиной каждого человека можно найти чёрный след. Исключения настолько редки, что лишь подтверждают правило. Но ведь сейчас папа другой, верно? Встал на пути исправления и сотрудничество с администрацией. Да проснёт мне этот похабнический канцеляризм с запахом баланды. Где вы только нахватались подобных терминов, Валита? Он смехнулся доктора. Пообщаешься с некоторыми папиными дружками, и не такое услышишь. Кстати, в горы остались позади Мы летим над равнинной частью материка. Неприглядное зрелище, не находите? Прижавшись лбом к квадратному элиминатору, расположенному справа и позади от кресла первого пилота, я начал пристально разглядывать поверхность планеты. Роммель шёл на высоте 11 км. Детали рельефа просматривались плохо. Однако было прекрасно видно, что земля Карфагена мертва. Цвета самые унылые: бурый, машиносерый, Балезни на розовый с грязными чёрными разводами. Один раз всблеснула солнечными бликами лента широкой реки. Потянулись лужицы обширных болот. И я впервые увидел скупые пятна зелени. Ни единого движения. Даже редкие облака кажутся статичными и неподвижными. Я непроизвольно перевёл взгляд на тактическую панель. Монитор биосканера недвусмысленно свидетельствовал, что в данном районе биологическая активность составляет 2-4% от земного стандарта, принятого для субполярных областей. На Земле в этих широтах зеленели хвойные таежные леса. Гарфаген же оказался безжизнен и холоден, хотя в этом полушарии планеты стояла поздняя весна. Вскоре я рассмотрел явно искусственное образование. Кольца строений, рассеченные звездообразной линией широких улиц. Брошенное поселение, жители которого сгинули по неизвестной нам причине. От городка на юг вилочка отчетко различимая дорога, светлая, извивающаяся ниточка, обходившая тёмно-серые холмы. Через 45 минут Роммель перешёл на да звуковую скорость и начал снижение. Шуршание атмосферных двигателей стало более глухим. Чилнок прошил плотную облачность, сгустившуюся над местом посадки. Голубое небо и яркое солнце исчезли. заместившись сыром однообразием карфогина. Сделаю круг над городом, сказала Лалита, плавно поворачивая штурвал. По крайней мере, будете иметь представление о сцене, на которой разыгрывается наш спектакль. Никаких особых отличий от видеозаписи, продемонстрированной нам Лалитой несколько дней назад, я не заметил. Однако, когда смотришь своими глазами, развалины чужого мегаполиса выглядят куда более внушительно. Масштабы потрясают. Радиус не менее 12 километров. Тысячи зданий, широченные проспекты и везде чётки отпечатки, пронёсшиеся над городом катастрофы. "Это всё фигня", сморщил он ус клува. "Ну да, гора артефактов, непаханое поле для ксеноархеологов. Но то, что находится за границей поселения, способно повергнуть в шок самого уравновешенного человек. Топайте в салон и пристегнитесь. Заходим на посадку. Роммель приземлился возле одного единственного белоснежного лабораторного комплекса, развернутого в полукилометре от окраинных домов мертвого города. Возле трапа нас поприветствовали двое. Отлично вооруженный смуглый красавчик в полярном камуфляже и широкоплечий темноволосый господин средних лет с застенчиво робким взглядом и темной шекспировской бородкой. Последний, завидев моих собак, опасливо попятился. Латинас же наоборот улыбнулся. Видя, мы любит животных. Рамонна Урига, Арман Клавье, доктор физики, быстро представил нам Лолита. Надеюсь, вы подружитесь. Этим людям, Рамон, я доверяю безоговорочно. Можешь не оглядываться, даже в случае, если они стоят у тебя за спиной. Как успехи, доктор? Собаки не кусаются? Осведомился Клавье, хмуро рассматривая громадных норвежских волгадогов, настороженно вводивших носами. Альфа и дочурки Не понимали, где оказались. Воздух, даже на мой непрофессиональный взгляд, здесь был необычен. В отличие от насыщенного ароматами разнотравья тёплого ветерка Гермеса, тут ничем не пахло, а воздух казался спёртым, будто в старом погребе. Причина ясна: слишком мало растений, перерабатывающих углекислоту в кислород, и черезчур убогая биосфера. На собачником сии Аркура Можете не обращать внимания. Они самодостаточны и хорошо накормлены, прохладно отозвалась Лола. Я, кажется, спросила о новостях. 8 миллионов по предварительным оценкам, сказал господин Клавье. Учитывая площадь ирва, плотность размещения островов и глубину. 8 миллионов чего? поднял брови Гильгу. Может быть, коллега, вы ведёте нас в курс дела? «Объяснять придется долго», – покачала головой Лолита. «Впрочем...» «Веня, вы знакомы с понятием «холокост»?» «Хм... Вова, если вы не забыли, я еврей. Сей печальный термин занимает весьма значительное место в истории этноса, к которому я принадлежу. Если вам требуется расшифровка, пожалуйста. С середины 20 века к холокостам...» называлось организованное и целенаправленное уничтожение евреев во времена Адольфа Гитлера. Позже этим словом начали именовать любой геноцид по национальному или религиозному признаку. «Минутку. Вы хотите сказать, что...» «Именно это и хочу сказать», – отрезала Лолита. «Население Карфагена уничтожалось до нельзя организованно и весьма целенаправленно. Рядом с тем, что я вам сейчас покажу, все геноциды земли покажутся малозначишими и недостойными внимания инцидентами провинциального масштаба. Только в ближайших окрестностях мы обнаружили девять гигантских могильников. Доктор Клове занимается исследованием одного из них. 8 миллионов трупов людей, представителей нашего биологического вида. Каждый человек был хладнокровно и безжалостно убит. Самый настоящий Освенцин, только размах куда более впечатляющий. На порядке превосходящий производительность концлагерей нацистов. Это вам не миллионы уничтоженных русских, поляков или евреев. Здесь погибли миллиарды. Тотальное истребление в масштабах целой планеты. Сверх-Холокост. Понятно? Господи, Веня заметно побледнел, да и я вздрогнул. Крылов беззвучно вымотался. Собаки выглядели подавленно. Карфагину не нравился. Чувствовали опасность. Валита, вы уверены? Обитатели планеты могли погибнуть от эпидемии. Их организованно хранили выжившие люди или, допустим, роботы? Каждый скелет повреждён, тихо сказал Клавье. Мы просканировали ров и извлекли несколько тел. Искусственный разум Провёл анализ данных. Идите за мной, сможете сами убедиться.